Глава третья. Дарья. Сначала мы едем с ребенком домой к свекрам, где малыш впервые принимает ванную. Я его купаю, а Ромочка. Он улыбается. Теплая водичка. Приятно. Все суетятся, выбирают самую красивую одежду, не зная, как бы нарядить. Тетя Галя объясняет мне, молодой и неопытной матери, как лучше пеленать, попутно вспоминая, как родился Максим и как она была счастлива. Когда мы возвращаемся домой, я уже сильно уставшая. Даю грудь ребенку, после чего укладываю его рядом с собой в спальне, и мы засыпаем. Просыпаюсь я часа через три, от шума на кухне. Вроде как никого не ждали, но... Кажется, Максим решил отметить рождение сына с друзьями. Хотя он уж отмечал, пока я была в роддоме. Ну, значит, выписку празднуют. Вроде бы ничего особенного, но на меня накатывает раздражение. Я бы хотела выйти в туалет, потом поужинать, а дома неизвестно кто. И, похоже, веселье в самом разгаре. Самое главное, что с Максимом в последние полгода-год стало крайне сложно. И я не понимаю, что произошло. Вроде изначально проблем не было, мы жили душа в душу. Но в какой-то момент все стало рушиться, без видимых на то причин. Пересилив себя, я поднимаюсь. Рома сладко спит, я его не трогаю. Между тем на кухне начинает играть музыка. Как мне кажется, ну слишком громко. «Привет!» Выхожу из комнаты. В ответ раздаются аплодисменты и свист сидящий на кухне компании. Это друзья Максима. Олег, Андрей, Саша, Марина, Вика, Алена. «Как они все вместе поместились-то?» «Привет, юной мамочки! Садись с нами!» Мой взгляд невольно падает на часы. Время почти десять. Максим смотрит на меня мрачно. Вот прям не в настроении человек. Хотя вроде как радоваться должен. «Не сегодня!» С усилием улыбаюсь. «Вы могли бы потише вести себя? Рома спит. А мы на него как раз посмотреть хотели!» Сообщает тонким голоском Алена. «На кого он похож? На маму или на папу?» «На всех похож». Вздыхаю, пробираясь через гостей и ставя чайник. Алена – сестра лучшего друга Максима Андрея. Девушка она, по моим меркам, немного странноватая, но что-то в ней есть. Высокая блондинка, улыбчивая, такая зажигалочка. Правда, иногда, как скажет, что «хоть стой, хоть падай». И я тоже так считаю. Но Максим говорит, что ребенок похож на одного, на тебя. А мы хотим показать, что есть в Ромке его черты. Она замолкает. Я же пожимаю плечами, считая, что разговор окончен. Но она тут же вдруг добавляет. Если, конечно, Максим папа. Я замираю на месте, а остальные смеются. Считая, видимо, что шутка хороша и прекрасна. Максим отводит глаза а я чувствую жуткую злость. Ты для этого пришла, чтобы говорить гадости? Я вообще-то никого не ждала сегодня. Но тут меня прерывает Максим. Он не слишком трезвый. Замолчи. Я что, не имею права гостей пригласить? Это ты целыми днями сидишь как сыч, а мне нужно общение. Мне может, кроме как с друзьями, поговорить не с кем. С тобой давно скучно. Целыми днями толдычишь про ребенка. Чайник кипит, но я этого не замечаю. Я в шоке. Из каких пор муж так со мной разговаривает? «Ты что несешь?» Хмурюсь. «Все, бери, что ты там хотела. Чай там делай и иди». Ругаться смысла нет, особенно при посторонних. К тому же по их глумливым лицам я понимаю, что они рады представлению поэтому я завариваю чай, беру булочку и ухожу обратно в комнату. Меня трясет от обиды. «Это что ж такое?» «Получается, мужа с друзьями лучше, чем со мной?» Следом прилетает воспоминание о том, как он говорил в машине про тест ДНК. Не может же он на полном серьезе думать, что Рома не его сын. Да и на каком основании? «Ужинаю, но есть совсем не хочется». Булочка кажется совершенно безвкусной. Мне хочется плакать. Но стоит посмотреть на Рому, как слезы тут же высыхают, и все становится неважным. Поужинав, я ложусь рядом с ребенком и засыпаю. А на кухне продолжает играть громкая музыка, и даже сквозь сон слышны гогот и громкие разговоры. Я просыпаюсь одна. Максим так и не пришел ночевать. Видимо, просидел до утра с друзьями а спал потом на кухне. Ну и ладно. Рома просыпается следом за мной. Я его начинаю переодевать, прислушиваясь к звукам в квартире. Тишина. Я обрабатываю складочки, целую мое счастье в крохотный носик, пеленаю и даю грудь. А после, оставив ребенка одного, выхожу из комнаты. На столе бардак. Грязные тарелки, стаканы, тяжелый запах пота и алкоголя. Срач невообразимый. На диване скрючившись спит Максим. Гостей нет. Разъехались, но вот убрать за собой никто не догадался. У меня это вызывает раздражение. Какого черта? Бужу Максима, который тут же разлепляет глаза и смотрит на меня в недоумении. Помоги убрать за твоими гостями. Произношу, собирая грязные стаканы. И вымы пожалуйста, за ними посуду ни одной чистой тарелки». «Я это что ли должен делать?» — вскидывает брови, а у меня от таких заявлений падает челюсть. «Ты женщина, ты должна заниматься хозяйством. Я вообще-то работаю». «Ты серьезно?» «Более чем». С этими словами он просто поднимается и выходит из кухни, оставляя меня наедине с бардаком. А мне ничего не остается, кроме как наводить порядок. Самое в этом всем обидное, что будь я одна без ребенка, то и разговор был бы другим. Но тут... Открываю окно, чтобы проветрить, и складываю посуду в раковину. Надо бы еще полы вымыть. Они что-то пролили, видимо, пиво. Ступни буквально липнут. Еще под столом целая куча бутылок. Зачем так делать? В доме, где младенец, должно быть чисто. Сегодня поедем в лабораторию, я все узнал. На кухню заходит муж, как раз в тот момент, когда я засовываю в мусорный пакет пустые бутылки. Результаты теста будут известны уже сегодня. Ты еще не успокоился? Нет, дорогая, у тебя не получится морочить мне голову. Даже не пытайся.